Я объявляю, что необходимо купить какой-нибудь крем для загара. Моя спина под майкой сильно зудит. Крем я делаю неким пробным шаром. И никаких культурных отнекиваний, никакого жеманства, никакой ложной стеснительности. Правильно, изрекает Ксения Макарна. При таком интенсивном солнце это совершенно необходимо. но кроме крема для загара необходимо приобрести еще что-нибудь для смягчения кожи. Мы обычно, когда ездили отдыхать с семьей в Абхазию, она произносит слово «Абхазия» так просто и буднично, как и Кипр. В интонациях есть даже и какая-то светскость. Так одна герцогиня рассказывает другой о своих впечатлениях от поездки в Брайтон. В Абхазии, если кто-нибудь из детей или отец кивок в сторону Савелия Петровича, обгорал. Мы пользовались сметаной или кефиром. «Хорошо, купим два», — говорю я и подхожу к полке с пляжной косметикой. Но это не дешево. В лавочке еще несколько посетителей. Но Ксению Маккарну это не смущает. И она требует от меня, чтобы я переводил ей каждую этикетку и каждую аннотацию на флаконе или на банке с кремом. За окном уже стемнело. Наконец я справляюсь с работой толмача. Мы отбираем несколько флаконов Невеи и какого-то испанского крема немыслимого запаха и янтарной красоты. И я подхожу к кассе, за которой сидит единственный здесь работник. а может быть и владелец. Кассовый аппарат работает, на табло зеленью загораются цифры. И, наконец, последний итог. Что-то около 15 долларов, если включить сюда и зубную пасту, которую я позабыл взять из Москвы. Но если иметь в виду, что у меня в бумажнике на все про все полторы тысячи долларов, которые мне вручил Влад, то это... Сотая часть расходов. Я мысленно прикидываю эти 15 долларов по курсу. Получается крутая доля моей московской зарплаты. И плачу. Забегая вперед, я должен признаться, что комплекс моей московской бедности будет преследовать меня на протяжении всей поездки. Каждый раз, когда я буду выпивать банку пива или ужиной со стариками заказывать по стакану джуса – Я мысленно буду переводить все цены на стоимость хлеба, молока и картошки на любимой родине. Ну вот, наконец мы все втроем выходим из лавочки. Савелий Петрович гордо несет пластиковый пакет, в который продавец упаковал наши покупки. Берег окончательно окунулся во мрак, но зажгли фонари. Загорелись реклама над отелями и витрины. Я невольно думаю, такая провинция. Глухие задворки цивилизованного мира, а сколько огня, ласкающий взгляд мишуры. Невольно сравниваю с нашей жизнью, с замызганными нашими провинциальными городами. Вышли из одной лавки и попали в другую. Через пять шагов опять сверкающая витрина. а перед ней, загромождая собой весь тротуар, целый развал барахла. Опять вещи для курортников, для путешественника, майки всех размеров и с разными эмблемами, стаи чемоданов и сумок, невероятных фасонов, расцветок и качества, десятки сортов разных шлепанцев, маски для плавания, надувные матрасы, спасательные жилеты и тут же рядом передвижные охлаждаемые витрины с напитками, вином, пивом. В общем-то, все это мура, мелочь, дешевка. Но ведь практически, если мыслить утрированно, как положено преподавателю, именно на этой дешевке, на отсутствии жвачки, попсиколы и дефиците джинсов сломалась так называемая советская власть. Довольно часто, оглядываясь на свою судьбу, я размышляю. Что дала мне эта самая советская власть? И какими потерями обязан я ей? Ну, признаемся все-таки...